Глава 22 «Так ты важная шишка, получается?» Спросил я и недоверчиво прищурился. И что-то, видимо, в моем прищуре не совсем понравилось новому соседу. Потому как он занервничал, заелозил взглядом, а потом воинственно буркнул. «Ты это, мужик, не того!» «А то что?» Спросил я, и мужик совсем увял. «Ладно, зайдем с другой стороны». «Ты кто?» Опять спросил я. «Вася?» Вздохнул мужик и кнул и окончательно скис. «А скажи-ка мне, Вася, зачем буянишь, а?» — ласково спросил я. «Зачем всех соседей раздраконил? Ты хоть знаешь, кто твои соседи?» Вася не знал и до сего момента об этом как-то не задумывался. «Василек, что там такое?» Из недр комнаты выглянул Юрка и тетка в раздерганном ситцевом халате. При виде меня она чуть смутилась и плотнее запахнула полы, но настроена она была явно решительно. «Ты кто?» — повторила она Васин вопрос. «Сосед!» Не стал вдаваться в подробности я. «А вы, стало быть, новые соседи, да? Вы хозяйка, как я понимаю?» «Да, я хозяйка», — подбоченись гордо заявила тетка и тут же задал важный вопрос. «А что?» «Да ничего», — махнул рукой я. «Ну, раз вы тут жить будете, то значит хорошо. Теперь всем нашим соседям как-то спокойней станет». «Почему спокойней?» Сразу же насторожилась тетушка, пока Вася дундук ловил гав. «А вас не предупредили разве?» — удивился я. Судя по вытянутым лицам, Васе Юркой тетки точно не предупредили. «Так что? спросила тетка. «Да ужас!» – ответил я, для аргументации подкрепив свои слова тяжелым вздохом. Я уже собрался выдать Юркой тетке и Васе Дундуку версию о том, что здесь, в этой комнате, все предыдущие жильцы умирали странным образом. Ну или что-то подобное. Поэтому на секунду завис, обдумывая версию поедрёней, когда сзади, за моей спиной, раздался голос. «Что здесь происходит?» Голос был нежный, словно серебристый колокольчик. Я обернулся и обмер. На меня смотрело воздушное создание с белокурыми косами и небесно-синими глазами. — Они шумят? — зазвенел хрусталь. — Извините, пожалуйста, больше этого не повторится. С этими словами девушка видение решительным образом втолкнула и тетку, и Васю внутрь комнаты и захлопнула дверь прямо перед моим носом. Буквально через миг шумная музыка умолкла, и за дверью послышался виноватый мужской губнеж который периодически прерывал гневный хрустальный колокольчик. Я немного постоял перед дверью, но так как никто оттуда не выходил, и вообще словно все звуки там утихли, то я развернулся и пошел домой спать. Неужели этот бесконечный день когда-нибудь закончится? Уснул я, даже не коснувшись подушки. И снился мне хрустальный колокольчик и синие-синие глаза. А днем, воспользовавшись, что Козляткина вызвали на планерку, я отправился решать вопрос Мулиного отчима. Была у меня одна превосходная мыслишка, да и нужный адресок тоже был. Квартира Федора Федоровича меня удивила и поразила одновременно. Она напоминала лавку коллекционера антиквариата и берлогу сумасшедшего, который ищет смысл жизни на дне стакана. На резных полках красного дерева пылились пустые бутылки из-под водки. На инкрустированном орехом массивном столе сиротливо стояла банка из-под засохшей кильки в томатном соусе. Помпезные занавески, явно из дорогущего шелка, прожженные там и сям сигаретой, выглядели дико и неубедительно, а на полу, покрытым шелковым ковром ручной работы, молялись обрывки бумажек, густо исписанных формулами. Похоже, Федор Федорович пытался вычислить уравнение счастья, но застрял на коэффициенте безысходности. Ну или чем он там занимался, я так и не понял. Сам же он сидел за столом, уткнувшись в подшивку пожелтевших журналов и газет. Под глазами его залегли синяки, такие густые, будто их нарисовали сажей от сгоревших надежд. «Давно не виделись?» – пошутил я, переступая порог. «Может, я не вовремя, но... Муля!» – Федор Федорович вскочил, опрокинув стакан. Жидкость залила газету «Правда», и я невольно подумал, что это метафора. «Что случилось?» «Глядя на вас, я понимаю, что у меня все прекрасно». Я убедился, что стул чистый, сел и пристально посмотрел на него. Но, по правде говоря, у меня проблема размером с вашу хандру, если не больше. Жена меня бросила. Горьмо буркнул Федор Федорович. Это смягчающее обстоятельство для хандры. И с работой проблемы начались, он какие. Она вас давно уж бросила, ответил я. Вы просто ищете причины жалеть себя. Ой, не начинай, фыркнул Федор Федорович и добавил. Говори, зачем пришел. И я рассказал о том, как Попов украл у моего отчима Модеста Федоровича. Проект по синтезу вермикулитовых веществ. Хм, вермикулит? Федор Федорович озадаченно хмыкнул. Это который для мелиорации, да? Угу, это минерал, вздохнул я. Но Попов превратил его в рычаг власти. Теперь вот придется уволиться, а Попов скоро будет ходить с орденом за заслуги перед наукой. Нет такого ордена. Автоматически поправил меня Федор Федорович и задумчиво посмотрел на подшивку газет. И что ты предлагаешь, муля? Как что? Я вскочил, чуть не опрокинув стул. Вы же тут в эпохондрии своей пребываете, не знаете, чем заняться. А мой отчим мечется, как реактив, без формулы. В Киргизскую ССР уехать надумал. Но ему без своего института и без науки не жить. Кто твой отчим? Хмуро уставился на меня Федор Федорович. Бубнов Модест Федорович. Сказал я и на всякий случай добавил. Он профессор и академик по химии. В смысле по физикалоидной химии. Очень толковый ученый. Ого, зять самого Шишова? Удивился тот. Я кивнул и бросился ковать железо, пока горячо. «Давайте объединимся. Два гения, вы и Бубнов, создадите проект, практикоориентированный проект, который заткнет Попова, как пробка колбу». Федор Федорович уставился на стену, где висел выполненный маслом портрет какого-то хмурого усатого дядьки в претенциозной золоченой раме. Потом кивнул. «Муля, а что если не проект, а институт?» «Институт? Новое научное учреждение». Он загорячился, начал размахивать руками, как дирижер провинциального оркестра на республиканском конкурсе. «Сов-синтез-химконтроль или научно-исследовательский институт химических технологий. Мы там будем синтезировать все, от удобрения до счастья в пробирке. А Попов твой пусть кусает локти, как бешеный утконос». Я представил Попова в роли бешеного утконоса с ордена на шее. «Отлично!» – засмеялся я. «Только как мы это провернем? У нас же нет ни денег, ни разрешений, ни...» «У нас есть это!» Федор Федорович осторожно вытащил из подступки старых журналов и положил на стол папку с надписью «Полный цикл неокр по созданию технологий и на их основе промышленных производств по получению урана, лития, бериллия и их соединений, а также необходимых в интересах атомной энергетики, оборонной и атомной промышленности конструкционных материалов циркония, гафния, тантала, необия, редкоземельных металлов». Мой черновик устава нового института. А еще у меня есть контакты дяди Гриши из Госплана. Он за идею и ящик спирта подпишет все. Я думал, вы поможете с проектом, засомневался я. Но целый институт? Задачу передо мной поставили, понимаешь? Тяжко вздохнул он. А с какой стороны к ней приступить, ума не приложу. А тут ты с этим предложением подсуетился. И я понял, что это шанс для всех. Но пошли к Бубнову. — велел Федор Федорович и подскочил со стула. — Так, дай мне только минут двадцать. Я приведу себя в порядок. А то малость запаршивил в своей берлоге. Почитай пока он книжки. Не скучай. Он выскочил из комнаты, бросив меня одного. Не успел я ознакомиться с методами анализа комплексных руд с высоким содержанием неодима, диспрозия и других редкоземельных металлов, потому что почти все книжки у него были такие вот, как он вернулся. — повышаешь уровень? — хохотнул он, обнаружив у меня в руках злополучную брошюрку. «Давай, пошли быстрее!» Федор Федорович преобразился самым, что ни на есть, кардинальным образом. Да так, что я его сперва совершенно не узнал. На природе и перед этим это был человек разваленный, депрессивный и меланхоличный. Сейчас же передо мной стоял энергичный энтузиаст с горящим взглядом. И одет он был практически щеголевато. В добротный костюм импортного сукна и белую рубашку с подкрахмаленным воротничком. Он даже успел побрить многодневную щетину и вымыть голову. «Идем!» – велел он. – Я позвонил Никодиму, и сейчас он подъедет. Служебные машины у Федора Федоровича была победа, но тоже неплохо. Мы решили не палить Модеста Федоровича перед коллегами, особенно перед Поповым, поэтому Никодим подвез нас к ближайшей пивнушке. Ну, что поделать, кафешек и ресторанчиков, в которых можно было провести бизнес-ланч, в эти смутные времена еще не было, так что довольствовались, чем придется. Федор Федорович остался ждать, а я пошел за отчимом. «Муля, я сейчас занят, и это не совсем хорошая идея посреди рабочего дня», выговаривал мне Мулин отчим, которому я не объяснил причину, а просто сказал идти со мной. «Сейчас сам увидишь», – буркнул я. «За отсутствие тебя на работе на 10 минут советская наука не рухнет. Уж как-то продержится, я надеюсь». При виде непритязательной пивнушки Мулин отчим скривился, но шагнул внутрь. Федор Федорович стоял за столиком. Здесь были только стоячие столики, покрытые липкими скотертюшечками. И пил лимонад с густой пеной из тусклого стакана. «Знакомьтесь», – представил будущих комбинаторов друг к другу, я и добавил, – «что будете пить? Вы пока пообщайтесь, а я схожу к кассе». «Мне томатного сока возьми, муля», – просил Модест Федорович. А Федор Федорович отрицательно покачал головой и кивнул на свой стакан с лимонадом. Мол, все есть и не надо ничего больше. Пока я ходил покупать отчему сок, а себе минеральную воду, оба Федоровича уже спелись. И когда я вернулся к столику, они отчаянно спорили, рассматривая какую-то бумажку, что притащил с собой Федор Федорович. «Но вы же не понимаете, коллега, что для начала нужно провести изучение солнчаковых рассолов и как минимум литийеносных глин», — горячился Модест Федорович, тыча пальцем в листочек. «Я это прекрасно понимаю», — подпрыгнул Федор Федорович. «Но на первое место, пожалуй, следует ставить разработку технологии экстракции лития из низкоконцентрированных источников и уж на основании результатов рассчитывать остальной процесс». «А как же анализ комплексных руд с высоким содержанием неодимы и диспрозии?» Язвительно фыркнул Модест Федорович. «Вы это разве не собираетесь учитывать, Федор Федорович?» «Понимаете, Модест Федорович, я лично полагаю...» В общем, я понял, что дети лейтенанта Шмидта нашли друг друга, и я здесь больше не нужен. Поэтому потихоньку слинял. Кажется, они даже и не заметили этого. Вот всегда так. Зато я понял главное. Наука — это не только формулы. Это умение превращать кислоту поражений в реактив победы. Или хотя бы в комплементарный ответ для врагов. Так что берегись, Попов, то ли еще будет. Дальше рабочий день шел как обычно. Я сидел у себя в кабинете, пил крепкий чай из граненого стакана, разбирая бумаги на столе, заваленным сценариями и монтажными листами. Я пытался структурировать техническое задание советско-югославского проекта и прикидывал, кого нужно брать в команду. Пока дела шли не ахти. За окном светило апрельское солнце, а из динамика на стене доносился бодрый голос Левитана. «Трудящиеся Советского Союза празднуют первые успехи в выполнении пятилетнего плана». Дверь открылась, в кабинет заглянула Леночка, наша телефонистка. «Муля, там тебя к телефону зовут», — пискнула она. «Они представились?» — успел спросить я, пока она не скрылась. «Глариозов», — ответила она. Хм, «Странно». Обычно он никогда не злоупотреблял моим хорошим к нему отношением и не звонил так демонстративно на работу. Интересно, что ему надо? Неужели Фаина Георгиевна что-то учудила? Тяжко вздохнув, я пошел разбираться. Я взял трубку и сквозь металлический скрежет произнес. «Бубнов слушает». Иммануил Модестович, это Глориозов», прогремел в трубке знакомый всей студии голос. «Очень нужно устроить на кинопробы актера Сергея Клюквина». «Роль второго плана в новом фильме «Утро над тайгой». На вас вся надежда. Кто, если не мы, будем друг другу помогать?» Я напрягся. Сережа был известен в узких кругах как человек, чей голос напоминал звук тормозящего трамвая и крик чайки. Злые языки говорили, что когда-то, еще в начале своей актерской карьеры, он пытался читать стихи Маяковского на празднике урожая в сельском клубе, и председатель колхоза, не разобравшись, попросил выключить сирену. Мне же Сережа запомнился ролью трактора дыр-дыр-дыр. И вот теперь Глориоза, пользуясь тем, что помог мне с водкой для министра и компании, нагло давит на меня. И что обидно, отказать я ему сейчас не имею морального права. Гад этот знает и нагло пользуется. Интересно, что же их связывает? Скрипя сердце, пришлось согласиться. «Пусть подойдет ко мне в Комитет искусств!» Сухо ответил я и положил трубку. Сережа явился на пробы, в строгом костюме и галстуке с вышитым изображением колосков пшеницы. Его лицо светилось решимостью, а в руках он сжимал потрёпанный томик Станиславского. «Эммануил Модестович!» – завопил он, заставляя проходящую мимо секретаршу Катю выронить папку с документами. «Готов служить советскому кинематографу!» «Тихо, Сережа, не кричи так!» – я сделал успокаивающий жест. «Расскажи лучше, какие роли тебя привлекают, и почему тебя вдруг потянуло в кино!» Мечтаю сыграть героя-пограничника. Сережа вскинул руку, чуть не ткнув меня в глаз. Я еле-еле успел шатнуться. Или ученого, открывающего новые законы физики. Я представил, как Сережа кричит фальцетом «Стой, нарушитель!» и содрогнулся. Сейчас посмотрим. Устало кивнул я и повел его в соседний кабинет с заваленной бумагами, и который постоянно пустовал. — Так, Сережа, — сказал я, — давай сначала проверим, как ты вживаешься в роль. — Я прекрасно вживаюсь в роль! Возмущенно воскликнул Сережа и для убедительности потряс перед моим носом Томиком Станиславского. Лучше бы ним поправил. «Давай ты изобразишь лесника, который предупреждает геологов о медведе», — велел я и добавил. «Не забывай, что здесь главная эмоция — страх за товарищей». Я легонько хлопнул ладонями, обозначив киношную хлопушку. Сережа вытянулся в струнку, задрожав как осиновый лист. «Давай», — скомандовал я. «Товарищи!» — забежал Сережа, заламывая руки. «В лесу медведь!» Я побледнял. За стенкой кто-то уронил, судя по звуку стул или стол. «Стоп!» — сказал я. «Это что за птичий базар?» Сережа вспыхнул и сказал, Даниэль за разобиженным голосом. «Я демонстрирую новаторский прием. По Станиславскому, между прочим. Мой герой — бывший цирковой артист, который имитирует зверей. Ведь медведь же не говорит, верно? Я считаю, что это гениальный прием». Я посмотрел на него, как на идиота, и сказал. «Сережа, пошел вон!» Когда незадачливый последователь Станиславского ретировался, я заглянул в кадры и набрал Глариозова. «Глариозов слушает!» Хорошо поставленным баритоном произнесли с той стороны провода. «Это Бубнов!» Сухо сказал, я понимаю, что сейчас наживаю себе смертельного врага. «Прошу меня извинить, но я никак не могу взять на пробу вашего Сережу. Извините!» Я уже хотел положить трубку, когда Глариозов воскликнул елейным медоточивым голосом. «Что, Серёжа так плох? Вот безобразник! А ведь клялся, что постарается! Но мы же не будем из-за какого-то дрянного актёришки рушить нашу дружбу, правильно, Эммануил Модестович?» «Согласен», — с облегчением ответил я. «Не будем». Но зря радовался, потому что Глариозов сразу же добавил. «Если не получается помочь мне с Сережей, ничего страшного. Тогда могу ли я рассчитывать на две роли для моих актеров? Главную женскую и мужскую второго плана в советско-югославском фильме.